Глава пятнадцатая. Река времени. Роклита и земли. Маг стоял на краю пентаграммы и вторые сутки, не переставая, вливал ману в ее контуры. Вокруг была настоящая пустыня со следами битвы магов, прошедшей много сотен лет назад. Солнце уже зашло и боящий зной сменился ночной прохладой, но радости это магу не принесло. Бесовское отродье. Да как так-то? Я же всё делаю правильно. Заклинание сработало, отклик получен. Привязку частицы души провёл правильно. С той стороны портал уже давно должен был сформироваться, но процесс до сих пор не завершён. Что могло пойти не так? Слых произнёс маг. Не выдержав, он присел на колени, но продолжил вливать ману в контр правой рукой. Подтянув свою сумку, Он в десятый раз достал древний свиток и в который раз вчитался в древние символы. Длительность активации врата зависит от векторной разницы миров и предактивации. Нужна синхронизация мага мне ниже соркового уровня с использованием артефакта Капля времени. Ничего не понимаю. В онноскрипте ведь написано, что можно обойтись без артефакта. Что же я делаю не так? Придётся связываться с учителем. А это затратно по магии. И так прорву влел, оно все тянет и тянет, сказал он, и достав золотое блюдце, зажал между колен небольшой кинжал, после чего положил под него посудинку и провел ладонью по оструму лезвию. Кровь стала стекать на него, а маг влив ману заставил ее полностью покрыть дно блюдца. Как только кровь растеклась, блюдце вспыхнуло темно-красными языками пламени и по поверхности прошла рябь, после чего Оно резко почернело, а маг пригнулся от навалившейся на него тяжести. "Для чего ты побеспокоил меня?" спросил голос в голове мага. "Учитель, я пытаюсь открыть портал, но уже второй сутки он не может завершить процесс формирования. Что мне делать и как исправить мою ошибку?" спросил маг вслух. "Идиот, временная разница между мирами огромна. Тебе нужно было найти специальный артефакт" Ну, учитель, его не удалось найти. Он куда-то исчез из Академии, во всяком случае, из их сокровищницы, где были свитки и другие артефакты. Его нет. Я чувствую, что в твоём мире высшие ускорили течение потока времени практически в сотню раз. Поэтому тебе потребуется больше времени на открытие портала. И мои войска будут пребывать в вашем мире малыми партиями. В связи с этим не торопись отправлять их сразу на империю. Накопи сил в пустыне. Для начала захвати соседние земли и нанимай наёмников и разные сброды. Они помогут тебе, а для их подчинения я тебе пришлю всё необходимое. Постарайся не беспокоить меня больше. На поддержание нормальной связи уходит очень много сил, ведь разница в потоках времени огромная. Произнес голос. И соединение разорвалось. Грёбаная империя! Что вас демон разорвал? выкрикнул Мак, доставая магический шар, который он надеялся сохранить. Но с учётом полученной информации от учителя, ему придётся очень постараться, чтобы завершить создание портала. Да и потом на его поддержание будет уходить немало сил. Окрестности империи. Идти по ночному лесу то ещё удовольствие. А зная, что напасть на нас могут в любой момент, так и вообще квест мало выполнимый. Еле заметный огонек, мерцающий над землей, давал возможность видеть только саму тропинку, а вот окружающий нас лес выглядел как сплошная стена тьмы. И если бы не знание, что рядом может бродить адская гончая, да и близость к пустоши, откуда приходит порождение нижнего мира, дорога через лес не была бы такой сложной. Через 2 часа она парница пришла в себя и спросила: "Что происходит? Где мы?" "Это была ловушка. Не спрашивай, как нам удалось бежать. Расскажу позже. Сейчас нам нужно добраться до тракта, а под вечер попасть в город. На привале я расскажу всё подробно. А сейчас постарайся отдохнуть и по возможности поспать. Через пару часов сделаю передышку. Мне нужно поспать пару часов, а тебе придётся дежурить", ответил я. Как же адская гончая. Того Гонца убила не она. Следов тьмы я не почувствовал. О стражники приехали за тобой. Это был повод заманить тебя в пустошь, после чего меня бы убили, а тебя собирались похитить. Кто ты, я не знаю и не узнавал. Этот разговор оставим на утро. Сейчас нужно выбраться отсюда как можно быстрее, ответил я, окидывая лес усиленным магическим зрением. Приходилось использовать сложное заклинание призмы всевидения и постоянно менять диапазоны восприятия, чтобы не пропустить возможную засаду или опасных тварей, которые могли встретиться рядом с пустошью. Через час вышли на тракт. И тут уже можно было взобраться на лошадь и ехать быстрее. Хотя при этом магическое зрение приходилось держать постоянно. Ещё через 2 часа мы добрались до места, где у меня был сделан схрон вещей из предыдущего мира. Поэтому, свернув с тракта, мы отъехали далеко в лес, где и разбили временный лагерь. В густом ельнике был сделан небольшой проход, позволяющий проехать лошади. О крохотная поляна, окружённая со всех сторон елями, позволяла не опасаться, что костёр кто-то увидит. Сил у меня уже не было. И разведя небольшой костёр, я оставил Ольгу караулить. После чего практически рухнул без сил. Сильное магическое истощение, физическое перенапряжение и бессонная ночь вынудили меня мгновенно заснуть, провалившись в беспамятство. Разбудила меня напарница, когда уже достаточно рассвело. На костре уже была сварена каша и компот из сухофруктов. Пока я не поел, Она мне не задавала вопросов, позволяя насытиться и прийти в себя после сна. Но как только я допил приготовленный напиток, она набросилась на меня с вопросами. Что ты с ними сделал? Парализовал и обездвижил. После чего допросил одного из них и решил, что нам нужно срочно сбежать. Лейтенант был главой преступного клана, который контролирует два района в нижнем городе, и тех разбойников, которых недавно разбили. Он подделал приказ заместителя мэра, и по нему капитан нас отправил загончей. Похитить хотели именно тебя. За это ему обещали помочь в захвате одного из баронств и признать его как нового правителя. Теперь у меня вопрос. Кто ты на самом деле и для чего тебя хотели похитить? спросил я. Я пока не могу тебе об этом рассказать. Возможно, позже. Объясни толком, куда мы сейчас направляемся и что это за деньги в сумках? Капитана должны сегодня вечером убить, заманив в ловушку. Они смогли подкупить его доверенного информатора. Там какие-то игры аристократов, ответил я. Так мы можем предупредить его по амулету, для чего нам самим ехать туда? спросила девушка. Во-первых, одно дело, когда мы его предупредим, и совершенно другое дело, когда мы спасём его лично. Мне ещё 5 лет учиться в академии, а тебе 4 года. И я хочу, чтобы он был нам обязанным, а это сильно упростит нашу службу. Во-вторых, мне нужно задать несколько вопросов тому информатору. Но что касается золота, то это было Ванс за твоё похищение. Но меня должны были устранить как свидетеля или списать похищение на меня. Вариантов тут очень много. Ты их всех убил? задала девушка следующий вопрос. Повторяю. парализовал и напоил сонным отваром. Одного допросил, после чего отпустил в пустошь с ещё одним стражником. Лошади выгнал в пустошь. Снотворное должно действовать до утра, крайний срок до обеда. Убить их я не смог, да и есть у меня планы на баронство. Да и лейтенант должен будет связаться с нападающими на капитана и подтвердить, что план в силе, ответил я. Но если они найдут двоих, которых ты допросил, то твой план рухнет. Сказала Ольга, не понимая, для чего я всё это затеял. Так даже будет лучше, и вероятнее всего, они их найдут. Только вот они ничего не будут помнить, как минимум сутки, а то и намного больше. Вот и представь, как это выглядит со стороны. Двое самых молодых исчезают с их добычей с золотом. При этом, где они собираются остановиться, те знали. А это означает, что они, предатели. Я им даже немного золота оставил. И теперь им никто не поверит. Когда их допросят, ничего сказать они не смогут, так как потеряли память. Вероятнее всего, подумают на заказчика или их конкурентов. Мой ранг ученика не позволяет создавать такое мощное заклинание. Значит, подумают на сильного мага. И всё же оставили в живых. Вероятно, заказчику или кто всё это затеял, они ещё потребуются. А это означает, что это организовал кто-то из своих. Следов попыток на теле тех двоих нет. Я всё залечил. Поэтому лейтенанта ничего не остаётся, как придерживаться своего плана. Вначале попытаются устранить капитана, а потом захватить замок в Боронстре, а с ним и власть в нём. Без поддержки аристократа ему не справиться, поэтому уверен, он будет придерживаться своего первоначального плана, так как возвращаться в империю ему нельзя. Он почему и сбежал? есть к велика опасность, что его, как истинного главаря разбойников найдут. А тут шанс стать бароном. И даже если эта информация всплывёт, вероятнее всего, его не тронут. Вот, собственно, и весь мой план, ответил я. Тогда нам нужно поспешить в город, чтобы успеть до темноты. Жаль, что ты не взял заводных лошадей. Но и так должны успеть. Может, ты всё-таки расскажешь, кто ты такая на самом деле? Вот не поверю, что обычную дворянку из обедневшей семьи будут посещать. Тут явно не всё просто в твоём происхождении, спросил я. Пока нет, я постараюсь рассказать позже. Но в любом случае, я благодарю тебя за моё спасение. Тогда давай собираться и выезжать. Нам ещё нужно заехать и забрать вещи, отложенные мной по дороге в Империю. Они помогут мне сегодня ночью, сказал я и стал собираться. Дальше все это происходило в спешке, так как нам действительно нужно поторопиться. Поэтому у моего склона мы надолго не задерживались и, погрузив два больших мешка на обе лошади, отправились в дорогу. Рядом находился постоялый двор, где я был совладельцем, и там мы взяли дополнительных лошадей. Купить не получилось, но так даже и лучше. Приехав в город, я просто оставлю их на складе, где есть небольшая конюшня. И на днях их перегонят обратно. Путь до города был довольно трудным. Помимо магического истощения, появилось ещё и физическое. Последние дни серьёзно подорвали моё здоровье, и тело мечтало только об отдыхе. Девушка выглядела не лучше меня, но держалась в седле, стараясь не показать свою усталость. Помимо прочего, мне нужно подготовиться к ночной операции по спасению капитана. А для этого придётся серьёзно потратиться. Хорошо, что стражники поделились со мной своими деньгами, а то мне могло и не хватить на покупку необходимых артефактов. Благо, есть лавки, которые работают круглосуточно, и одну из таких я собирался посетить сразу после прибытия в город. Что уж говорить про усталость, если лошади еле стояли на ногах, въезжая в город. Мы заплатили пошлину, не став пользоваться своими жетонами, по которым могли беспрепятственно въехать. Так информация о нас не дойдёт до капитана. Конечно, на воротах нас могли опознать, но въезжали мы повознь, чтобы вызвать меньше подозрений. На воротах была небольшая толкотня, только на тех, которые вели из города. Поэтому, заплатив серебрушку, я беспрепятственно проехал внутрь и сразу направился в сторону рынка. Где мы должны будем встретиться с Ольгой? Лавка, а точнее, небольшой магазин, торгующий зельями и артефактами, находился рядом с местом встречи. Именно там я намеревался приобрести всё необходимое для ночной операции, заплатив за это гигантскую сумму. Моя жаба с трудом переживёт эти расходы, но по-другому было не выполнить то, что я задумал. "Добрый вечер. Вы что-то хотели?" спросил меня пожилой продавец. Одетый в странные одежды, разноцветный халат и шлем мой на голове. Да, меня интересует живое сердце единорога и его замороженная кровь, ответил я, войдя в лавку. Она ничем не отличалась от соседних, но при входе был изображён треугольник. Именно помеченные таким знаком торговали запрещёнными артефактами. Продавец меня внимательно смотрел и даже призвал магическое зрение, после чего сказал: На вас же тон тайной службы. Я это знаю. Могли бы не напоминать об этом? Ответил я, понимая, что нужно было отдать его Ольге. Но теперь придется выкручиваться из неловкой ситуации. Ведь продавец мог подумать, что я пришел с облавой. Запрошенные ингредиенты были одни из запрещенных для продажи в империи. И вы думаете, что мы продадим их вам? Вы же знаете, что данный товар запрещен для продажи на территории империи. И даже владение ими может закончиться временным сроком. Надеюсь, что мне это не грозит, если вы, конечно, никому об этом не скажете. Понимаю, что выглядит несколько подозрительно, но мне срочно нужны эти ингредиенты, и не позднее, чем через час. Если вы поможете мне решить мою проблему, то в будущем я постараюсь отблагодарить вас по мере сил, ответил я. Э-чём же вы сможете мне помочь? спросил продавец, ухмыляясь. К примеру, помогу наказать обидевшего вас вора, устранить конкурента, ничего незаконного, но зато с гарантией исполнения, ответил я. Хорошо, только вот оплатить вам придется здесь, а забрать вы это сможете в другом месте. За все запрошенное вами полторы тысячи злотых, сказал хитро улыбаясь продавец. Сумма звучная была выше рыночной, но особо выбирать не приходилось. Да и мне пришлось задуматься. Ведь продавец явно задумал какую-то гадость. Хорошо. Только не вздумайте со мной шутить. Если потребуется, то я потрачу такую же сумму в гильдии убийц, чтобы наказать вас, сказал я. От моих слов продавец вдрогнул, ведь моя угроза была осуществима. Достать сердце и кровь единорога очень сложно, и, как правило, при охоте на этих существ умирает не один охотник, а ведь сердце ранить нельзя, так и всему прочему. Эти существа являются магическими. За 100 золотых можно убить обычного торговца, за 500 убьют богатого купца, а за 1500 могут попытаться убить даже крупного чиновника империи, включая мэра города. Я услышал вас, а кого-то чеками мы не берём. Доверие к ним в последнее время было подорвано, сказал продавец, и на его лице промелькнула улыбка. Ведь кто будет ходить по ночному городу с полуутра тысячами золотых в кармане? Я тоже предпочитаю наличные, сказал я и сняв колчан для стрел, который одолжил у Ольги, высыпал на прилавок горстку золотых. Вот теперь продавец действительно удивился и сразу принялся считать. А я внимательно следил за его руками, ведь при пересчёте пара монет могли случайно закатиться куда-нибудь. Все правильно, а ровно полторы тысячи золотых. Нужные вам ингредиенты вы получите в таверне Сломный мяч в течение полчаса. Вам придет курьер. Хочу предупредить, что у сердца единорога скоро разложится заклинание заморозки через два дня развеется и после этого оно перестанет быть магическим ингредиентом. Но в качестве компенсации вам дадут двойную порцию крови. На нее срок годности еще полгода. И можете не переживать, обмануть вас я не собираюсь. сказал продавец, нервно сглатывая от моего взгляда. Я и не переживаю, переживать нужно вам. Так жду вашего курьера через полчаса, сказал я и покинул лавку. Сразу после этого я отправился к месту встречи, где меня уже дожидалась напарница. Ну, как всё прошло? Удалось достать то, что ты хотел? спросила она, когда я подъехал на лошади. Через полчаса в таверне сломный меч, мне обещали всё передать. сказал я, внимательно осмотрев здания вокруг, после чего добавил: Не подскажешь, где она находится? Езжай за мной, ответила девушка. Нужно мне-то, верно, нашлась неподалёку. И оставив лошадь под присмотром Ольги, я направился внутрь. К сожалению, убрать золото я не успел, а оставлять лошадь на конюшне было верхом неосмотрительности.